Вероника Васильева была вовсе не из породы смазливых дурочек, который с первого взгляда отнес ее Глеб. Она была девушкой умной, а точнее сообразительной. В один прекрасный день она села за письменный стол, взяла блокнот и выписала все свои достоинства в столбик. Затем трезво оценила их и поняла, что внешность, пожалуй, самое выдающееся, что у нее есть. Она, правда, не настолько хороша, чтобы пробиваться в модели или актрисы, тем более, что для этого нужен еще и определенный склад характера. Но зато симпатичная мордашка и длинные ноги, безусловно, позволяли Веронике заняться поиском мужчины, который даст ей, так сказать, путевку в жизнь. В конце концов, Вероника нашла Ракитина. Не бог весть что, но все-таки выход из положения. С его помощью, вернее, с помощью денег, которые он на нее тратил, можно было всерьез заняться собой и приумножить свой основной капитал, то есть внешние данные. Посещение салонов красоты, парикмахерских, спортивных клубов стало второй работой Вероники. Она относилась к этому делу гораздо серьезнее, чем к секретарским обязанностям, которые выполняла в благотворительном фонде, возглавляемом Ракетиным. Однако на этом поприще она не перетрудилась, не то чтобы она вовсе ничего не делала, просто позволяла себе некоторые вольности. В бумагах, которые проходили через ее руки, царил легкий беспорядок, не всегда они находились там, где им положено. Но ведь это не совет министров, в конце концов. Единственным, кто имел смелость к ней придираться, был заместитель Ракитина, Голубев. Этот скучный бесцветный человек, которому только что исполнилось сорок, явно имел на ее покровителя определенное влияние. В чем то дело? Вероника не понимала. Голубев постоянно делал ей замечания, когда сталкивался с очередным упущением, но, несмотря на его выедливость, она не позволяла себе комплексовать. А еще она никогда не позволяла заводить интрижки на стороне или даже просто флиртовать. Тем более с мужчинами, которые приходили в фонд. Они были разного возраста и разного социального положения, но Вероника считала, что это верх глупости рубить сук, на котором сидишь. Она готова была рискнуть расположением Ракитина только в одном случае, если бы ей попался кто-нибудь более стоящий. Понятно, что ее не мог привлечь тип, который уже дважды появлялся в фонде. Еще в первый раз он смотрел на Веронику слишком пристально, а сегодня вообще явился с раннего утра и устроился возле ее стола. Вероника окинула его оценивающим взглядом из-под тяжка и усмехнулась. «Кажется, он связан с какой-то столовой». Нет, совсем не тот уровень, чтобы ее заинтересовать. Если этот тип начнет с ней заигрывать, то его ждет жестокое разочарование. Правда, он обаятельный, но при этом есть в нем что-то неестественное. Он держится как-то неловко. Обычно так ведут себя люди, попавшие в чужую среду. Он словно чувствует себя не в своей тарелке, и это его напрягает. Глеб показался гораздо худшим психологом и стратегом, чем Вероника. Он сидел в кресле, якобы ожидая появления Ракетиной по взглядам, которые бросала на него секретарша, пытался определить, как она настроена по отношению к нему. Только женщина с мозгами бабочки не поняла бы, что он положил на нее глаз. По крайней мере, Глебу казалось, что он достаточно явно продемонстрировал свои намерения. Отпустив две скупые улыбки, он возомнил себя настоящим Казановой. Минут через пятнадцать до Глеба дошло. Чтобы завоевать эту куклу, нужны более решительные действия. «А что вы делаете сегодня после работы?» – развязно спросил он, закидывая ногу на ногу. «Иду со своим другом в ресторан», – коротко ответила секретарша, не отрывая глаз от монитора. Глебу очень хотелось покопаться в ее компьютере, но он не представлял, как удалить Веронику из комнаты на достаточно долгое время. Да и место неудачное. «Настоящий проходной двор. Приемная директора». Глеб вспомнил, как распинался Виктор, когда разговаривал с этой фифой по телефону, и как она хихикала в ответ. «Может, нужно действовать более откровенно и напористо?» Глеб растерялся. Последняя его пассия, педагог одного из языковых вузов, отличалась решительным нравом и полностью взяла на себя инициативу при их знакомстве и последующем сближении. Глеб предпринял очередной штурм неприступной секретарши и снова потерпел неудачу. На контакт она явно не шла. «Наверное, я ей не нравлюсь», — самокритично подумал он, и эта мысль его внезапно разозлила. «Какого черта? Разве я неряшливо одет, или моя физиономия недостаточно привлекательна? Может, надо было принести цветы и коробку конфет? Или сегодняшнее поколение секретарш привыкло к более дорогим подношениям? «Я выйду покурю», – сказал он Веронике и, нервно одернув пиджак, прошествовал к выходу. «Забавно», – подумала та. «Он прекрасно знает, что курить можно и здесь. Вокруг полно пепельниц на высоких подставках, и никто из сотрудников фонда не стесняется входить в приемную с сигаретой в руке. Тем не менее, курить он желает в другом месте, да ему просто потребовалось найти туалет». Повинуясь внезапному наитию, Вероника вышла из-за стола и, приоткрыв дверь, выглянула в коридор. Странный тип стоял тут же и разговаривал по мобильному телефону. «Говорю же тебе, это провал», – волновался он. «Девчонка не обращает на меня ровно никакого внимания. Да, я надел свежую рубашку, да, я причесался и вообще неплохо выгляжу. На мне 200-долларовый костюм, швейцарские часы лучшие итальянские ботинки». Вероника, стоявшая за дверью, с любопытством посмотрела на его обувь и оценила костюм. «Пожалуй, он не врет. Выглядит все достаточно дорого. Но с кем он, интересно, разговаривает?» «Мне кажется, что она меня презирает», — продолжал говорить тот. «А откуда я знаю, за что? Может быть, мобилизовать Левку? В конце концов, у, у него по этой части гораздо более богатый опыт». «Да, согласен. Я выгляжу представительнее, но у Левки нет моих комплексов». «Ладно, ты с ним созвонись и скажи, чтобы он был на стрёме. Да нет, она мне нравится, безусловно, но абсолютно непробиваема. Не понимаю, почему. Я не утратил способности к анализу ситуации, просто всё это как-то напрягает. Может, из-за контактных линз у меня стеклянный взгляд? И вообще, в качестве блондина я был неотразим, а теперь стал неизвестно, на что похож. Не мой это имидж». «Ничего себе!» – подумала Вероника. «Кажется, против меня задевается заговор». «С какой, спрашивается, целью? Этот тип с перекрашенными волосами и контактными линзами зовет на помощь какого-то лёвку. Ну-ну». Она вернулась на своё место и уставилась на экран монитора. Ничего путного в голову не приходило. «А вдруг эти люди хотят ограбить офис?» – внезапно подумала Вероника. «У Ракитина в кабинете есть сейф, который выглядит очень внушительно». Кроме того, там всегда хранятся довольно крупные суммы на непредвиденные расходы. Очевидно, Ракитин по какой-нибудь надобности открывал сейф в присутствии этого парня, и тот мгновенно загорелся идеей ограбления. Или же он узнал о сейфе еще раньше и просто придумал свою дурацкую столовую, чтобы вкрасться в доверие к директору. А теперь настала ее очередь. а Возможно, охмурешь... Планируется для того, чтобы снять слепки с ее ключей от офиса и кабинета шефа? В таком случае крашеный блондин просто болван. Как ведет себя настоящий мошенник, когда хочет добиться своего. Он изворотлив, изящен, привлекателен, остроумен, наконец. А у этого язык, похоже, весит целую тонну. Может рискнуть и пойти ему навстречу? нет то на горизонте появится его приятель, а двое мошенников это уже слишком опасно. Объект ее интереса тем временем куда-то подевался. Вика не выдержала и снова приоткрыла дверь. Как раз в этот самый момент Глеб выходил из кабинета Голубева. В руках у него был большой носовой платок. «А я думала, вы не дождались шефа и ушли?» С новыми, игривыми интонациями сказала она Глебу, когда тот возвратился в приемную. А вместо того, чтобы приободриться, он подозрительно поглядел на нее и хмуро сказал. «Нет, я более терпелив, чем вы предполагаете». Он не сказал, что делал у зама, а Вероника не стала спрашивать. Ей пришлось спустить в ход разнообразные женские штучки типа закатывания глазок и хихиканья, чтобы заставить этого типа снова проявить к ней интерес. Казалось, что он уже сложил оружие и мысленно простился с ролью соблазнителя-секретарш. Однако ее усилия не пропали даром. В конце концов, Глеб приободрился и начал делать ей неуклюжие комплименты. «Даже если он преступник, — думала Вероника, — то, по крайней мере, мне точно известно, что я ему нравлюсь. В ситуации было что-то невразимо волнующее, что-то сродни приключению, которых в жизни молоденькой Вероники явно не доставало. Сделаю-ка вид, что ни о чем не догадываюсь, поймаюсь на его удочку и посмотрю, к чему это приведет. Если этот тип вор... Я сдам его с помпой. Валентин будет благодарен Она имела в виду Ракитина, которая наверняка по достоинству оценит ее самоотверженность. Да и голубев может быть, наконец отвяжется от нее со своими придирками. «А как же ваш друг, с которым вы собирались идти вечером в ресторан?» Спросил Глеб, когда Вероника дала согласие прогуляться с ним после работы. «Ну, не стоит воспринимать слова женщины буквально. Мы ведь с вами не слишком хорошо знаем друг друга». «Это радует», – ляпнул Глеб, – «то есть удручает». «Наконец-то дело пошло на лад», – обрадовалась Вероника, «а то я уж думала, что он никогда не скажет ничего путного». На самом деле, не вполне адекватное поведение Глеба объяснялось очень просто. Во время разговора с секретаршей он пытался читать текст вверх ногами. На столе лежали документы, которые, похоже, вполне могли бы удовлетворить их с ребятами интерес. Но одной верхней странички было недостаточно. в Стрелки часов между тем бежали вперед, а Ракетин все не появлялся. «Хотите чаю?» – внезапно предложила Вероника. Когда Глеб кивнул, она встала и повернулась к шкафчику, чтобы достать все необходимое для сервировки стола. В этот момент в приемную вошла какая-то девица, размахивая на ходу бумажками. «Я все положила тебе на стул», – пропела она, обращаясь к Веронике, Но, глядя на Глеба, выходя, девица улыбнулась ему и так сильно хлопнула дверью, что стопка документов, лежавших на уголке стола, разлетелась по полу. «Ради бога, не беспокойтесь!» Воскликнул Глеб, радуясь невероятному стечению обстоятельств. Пока Вероника была занята чаем, он ползал по полу и, собирая страницы, успевал бегло просматривать их. Одну накладную, без зазрения совести, сунул себе в карман. Когда документы были водружены на стол, он, воодушевлённый, внезапно свалившийся на него удачей, ожил, раскрепостился и, соорудив на лице улыбку, сказал с горячей заинтересованностью. «Вы, наверное, устаете на службе. Благотворительный фонд – это ведь особая организация. Я знаю, что вы распределяете одежду. Наверное, вам тоже приходится её сортировать». «Да нет, не приходится», – усмехнулась Вероника. Одежду сортируют прямо на складе, а он находится довольно далеко, в Подмосковье. а «Почему?» – спросил Глеб. «Не знаю. Наверное, там аренда помещений дешевле». «Так вы вообще никогда не ездите в Подольск?» «Подольск? Почему в Подольск?» «Ну, где там ваши склады?» «Под Воскресенском». Глеб пытался выяснить точное местонахождение склада фонда и только зря насторожил Веронику, потому что их адрес – Нашел потом на той самой накладной, которую ему удалось умыкнуть. «Может быть, они хотят ограбить не офис, а склады?» Подумала Вероника. «Странно, там ведь не хранится ничего ценного. На складах только секонд-хенд, одежда, бывшая в употреблении, для бедных». Впрочем, тут же подумала она, «если распорядиться ею с толком, все равно можно заработать». В сущности, Глеб выяснил все, что хотел. К сожалению, он уже назначил свидание, и не было никакого повода отменить его. Ни один предлог не выглядел бы благовидным. Теперь ему не терпелось улизнуть. Он сказал, что не станет дожидаться ракетина и прежде чем явится в следующий раз, предварительно оговорит время встречи по телефону. Едва он покинул приемную, как Вероника сорвалась с места. Она вскочила на ноги и, схватив сумку и пальто, метнулась к двери. Дождавшись, пока Глеб скроется за поворотом, а выскользнула в коридор, заглянула в соседний кабинет и торопливо произнесла «Скажите шефу, что у меня заболел зуб, и я ушла к дантисту». Не дожидаясь ответа, она захлопнула дверь и в припрыжку помчалась к лестнице. Когда она преодолела десять ступенек, ее лоб прорезала морщина. Внезапно остановившись и уставившись себе под ноги, Вероника развернулась и медленно пошла назад. Возвратившись к кабинету Голубева, с опаской потянула дверь за ручку и позволила ей открыться во всю ширину. Заместитель Ракетина сидел в своем кресле в той же позе, в которой она застала его минуту назад. Хотя Вероника лишь скользнула по нему взглядом, когда отпрашивалась, что-то в нем показалось ей странным. Теперь она поняла, что... Голубев сидел в кресле, завалившись на один бок, и смотрел в пространство пустыми глазами. Без всякого сомнения, он был мертв. Услышав короткие гудки, Костыль выругался и повесил трубку телефона автомата. Тот заверещал, требуя, чтобы абонент извлек из прорези пластиковую карточку. «Сейчас вот так же заверещит Ракетин, стоит только сообщить ему новость». Костыль не любил тянуть с плохими новостями, Ему предстояло сказать, что Густов пропал. Исчез, испарился. Возможно, в связи с недавним покушением лег на дно. Хотя в этом случае непременно должен был известить своего работодателя, то есть того же Ракитина. Костыль приложил немало усилий, чтобы напасть на след Густова. Но нет, все было напрасно. Что делать дальше, он не знал. И не придумал ничего лучшего, чем позвонить Ракитину и получить от него новые указания. Деньги, которые ему выплатили авансом, отдавать не хотелось, но это был вполне возможный исход событий. Костыль опять набрал номер. На этот раз трубку сняла жена Ракитина. «Валентин Борисович в загородном доме», – вежливо сообщила она. «Можете позвонить ему туда. Вы знаете телефон?» «Знаю», – грубо ответил Костыль, но тут же спохватился и сдавленным голосом добавил «Спасибо». Однако телефон в загородном доме молчал. Мобильный Ракитина тоже. Костыль решил не сдаваться. Он вышел из будки, поглядел на темное небо, на часы и отважился ехать на Рублевку. Правда, Ракитин не любил, когда его беспокоили дома, и наверняка устроит ему очередную выволочку. Уж больно он помешан конспирацией. Но такой пустяк Костыля остановить не мог. Чтобы не светиться... Он оставил машину в лесочке, а сам неспешным шагом пошел на огоньки. Другой на его месте наверняка испугался бы «попади один в такую пору в лес», но только не костыль, имевший как огнестрельное, так и холодное оружие. Кроме того, он не отличался особым воображением, поэтому не прислушивался к звукам и не шарахался от теней. Благополучно добравшись до дороги, Он быстро сориентировался и направился к одноэтажному дому, в котором светилось одно окно. «Значит, Ракитин все же здесь. Наверное, развлекается с какой-нибудь девицей», – подумал Костыль. «Может быть, ее присутствие заставит его придержать эмоции?» Оказавшись на крыльце, Костыль тихонько постучал в дверь костяшками пальцев. Никто не откликнулся. Тогда он постучал громче. Снова ни звука за дверью. Пришлось позвонить, утопив кнопку звонка несколько раз подряд, и настроиться на долгое ожидание. Возможно, парочка в спальне, и им требуется время для того, чтобы прийти в себя. Но вот прошло три минуты, пять, а дом по-прежнему был тих и безмолвен. «Что за ерунда?» – подумал Костыль. «Не может быть, чтобы хозяин не подошел к двери посмотреть, кто явился к нему ночью. Нелогично». Он бесшумно спустился по ступенькам в сад, и осторожно, отводя мокрые ветки кустарника, пробрался к окну. Окна в доме были большими, без форточек и закрывались герметично, поэтому тонкие шторы не полоскались на ветру, а рассмотреть что-нибудь сквозь них оказалось проблематично. Костель вернулся к королевцу и принялся изо всех сил барабанить в дверь. Безрезультатно. Тогда он достал нож с узким лезвием и стал колдовать над замком. Через некоторое время... Тот поддался и щелкнул. Костыль не рискнул прикасаться к двери пальцами и толкнул ее локтем, поскольку заподозрил неладное, когда Ракитин не вышел на звонок. Он оказался прав. Хозяин дома лежал на полу лицом вниз с дыркой в затылке. Вокруг валялись осколки разбитого бокала, который он, по всей видимости, держал в руке. Костыль, привыкший к подобного рода картинам, не попятился и даже не изменил выражение лица. Примерно минуту он стоял над телом, приводя в порядок мысли, потом развернулся и пошел прочь. Под окном, пожалуй, остались отчетливые отпечатки его ботинок. Но что они будут значить для тех, кому поручат вести следствие? Между ним и Ракетином не было посредников. Что ж, повезло Густову, подумал Костыль, пробираясь к своей машине. Судя по всему, сезон охоты на него закрыт в связи с кончиной главного егеря. Усевшись за руль, он достал из бардачка металлическую фляжку, неторопливо отвинтив пробку, сделал хороший глоток. Все складывалось достаточно удачно. Неотработанные деньги остались у него. «Мне незачем идти на вечернее свидание с секретаршей», – радостно возвестил Глеб, возвратившись домой к Виктору. «Какое счастье! Тоже мне ловелас недоделанный», – усмехнулся тот. «Как ты собираешься выйти из этой ситуации? А никак». «Чтобы у Ракитина не возникло никаких подозрений и моей персоны никто не заинтересовался, совместную благотворительную акцию с бесплатными обедами надо довести до конца». «Спасибо, что ты хоть это понимаешь», сказала Полина. «Но если так, то тебе придется еще не раз встретиться с девицей из приемной». «А вот и нет. Я пошлю фонд тетку Дарью. Не думаю, что ее это сильно напряжет». «Гигант мысли», покачала головой Полина. «Итак, контейнер с барахлом плывут через океан в Питер. Там их грузят в трейлеры и везут в Москву. Вернее, не в Москву, а на склады, которые находятся под Воскресенском». «Так далеко?» – удивилась Полина. «Да, далеко, что вполне объяснимо. Если в трейлерах действительно находятся краденые тачки, что практически не вызывает сомнений, то ввозить их в столицу – настоящее самоубийство». Грузовые фуры на въезде в Москву проверяют постоянно, зачем же рисковать. Поэтому груз потрошат в тихом месте под Воскресенском. Одежда, как ей и положено, идет на благотворительные цели. И здесь наверняка полный ажур, а начинка – жемчужина каждого контейнера. Извлекается на свет и по каким-то другим каналам движется навстречу покупателям. «А что, если в одну из твоих логических цепочек вкралась ошибка?» – спросила задумчивая Полина. Эта ошибка повлекла за собой другую, та третью, и в конечном итоге окажется, что никаких машин на складах под Воскресенском нет. Барт Анджела не утонул в океане, а под руку Виктора убили по совершенно другой причине. Может такое быть? — Может, но маловероятно. Глеб не разделял опасения сестры. В конце концов, стоит поехать туда и все проверить. — Что именно? — уточнил Виктор. — Склады. «Да, в чем проблемы? Не думай, что там целая армия охранников». «Армия не армия, но сторожа наверняка есть, и не какие-нибудь пенсионеры, а парни в камуфляже и с оружием, уж будь уверен». «Ну ладно, этот вопрос мы еще обсудим. Скажите лучше, чем вы тут занимались?» «Готовили обед?» – ответила Полина. «Хотя у нас произошла стычка по поводу того, кому идти в магазин. Он не хотел, чтобы я одна несла сумки». Глеб устало посмотрел на Виктора. «Ну и что в тебя победило, благоразумие или благородство?» «Мы пошли на компромисс», — улыбнулась Полина. «Меня сопровождал его сосед Толик Покровский». «Ну, тогда давайте обедать», — предложил Глеб, даже не поинтересовавшись, чем его собираются кормить. «Что-то у тебя подозрительно плохое настроение», — заметил Виктор. «Это и я могу тебе объяснить», — в голосе Полины угадывалась насмешка. «Мой братец...» Прекрасно понимает, что если предложит тетке Дарьи самостоятельно довести до конца дело с бесплатными обедами, на которое он ее сподвиг, она просто пошлет его подальше. Так что ему все-таки придется вечером идти на свидание с секретаршей. А поскольку процесс окучивания женщин он считает одним из самых вредных и тяжелых занятий на свете, то, соответственно, пребывает в отвратительном расположении духа. Ведь все, что надо, он уже выяснил, и ему придется впустую... Заметь, пустую тратить свое драгоценное время. «Глеб!» – рассмеялся Виктор. «Но ведь от этого можно получить удовольствие!» «Вот ты получай!» – буркнул тот. «Поздно!» – трагическим голосом заявил Виктор. «Она хочет видеть только тебя!» «Кончай поясничать «Ну и дурацкие же у тебя усы!» – не сдавался Виктор. «Какого переточного злодея! Еще эти волосы газончиком!» «Ты совсем не похож на моего простого и даже в чем-то примитивного друга». Еще некоторое время они пикировались, пока Глеб немного не оттаял. «Господи, я не узнаю себя в зеркале!» А воскликнул он, проходя по коридору. «Может быть, позвонить Веронике и спросить, не отпустят ли ее сегодня пораньше? Сил нет ждать до вечера». «Позвони, позвони», — поддержала его Полина. «Если ты ей понравился, она, безусловно, согласится на более скорую встречу». «Ладно», — сказал Глеб, хватаясь за телефон. «Вдруг и правда повезет». Набрав номер и подождав положенное время, он услышал на том конце голос Вероники. Правда, на сей раз в нем не было игривости. «Алло», — вяло ответила она, — «линия добра». «Здравствуй, Вероника, это Глеб». В душе он был уверен, что она сейчас посмеется над ним, ведь они совсем недавно расстались, но секретарша... Напротив оказалась довольно милой. «Ах, Глеб!» – воскликнула она, оживляясь. «Откуда ты звонишь?» «От приятеля. Хотел спросить, не могли бы мы встретиться пораньше, как ты думаешь?» Он поглядел на Виктора, который строил ему дикие рожи, и, скрепя сердце, добавил. «Я уже соскучился». «Конечно!» – радостно воскликнула Вероника. «Ты вообще мог приехать прямо сейчас?» Оперативник из следственной бригады, прибывшие на место убийства Голубева, Стоял в непосредственной близости от нее и одобрительно кивнул головой. Положив трубку, Глеб задумчиво сказал, «Она хочет видеть меня прямо сейчас». «Может быть, тебе действительно отпустить усы?» вслух подумала Полина. «И красить волосы? Пожалуй, женщинам нравятся такие экземпляры». «Не надо!» возразил Виктор. «С усами у него совершенно злодейский вид». Не обращая на них внимания, Глеб стал приглаживать челку. Уже на пороге он обернулся назад. «До встречи, надеюсь, у нас все получится». «Ладно, иди, скоро увидимся», ответил Виктор. Однако он ошибся. В следующий раз они увиделись вовсе не так скоро, как рассчитывали. Звонок раздался примерно в 11 вечера. Уверенный, что это возвратилось с романтического свидания Глеб, Виктор изобразил на лице масляную улыбку и открыл дверь. Однако на пороге Стоял растрепанный Емельянов, весь в мыле. Плащ его был расстегнут, белый шарф болтался где-то за спиной. «Глеба арестовали!» – с порога выпалил он. «Что случилось? Ты не шутишь?» Полина выбежала из комнаты и налетела на Левку, схватив его за плечи. «Его подозревают в убийстве!» – а выдохнул тот, стягивая с себя верхнюю одежду. Полина смотрела на него дикими глазами. «Как ты узнал?» — наконец спросил Виктор. В лабораторию позвонил какой-то тип, его только что выпустили из КПЗ. Сказал, что Глеб попросил его сообщить, что его забрали менты прямо из фонда. Оказывается, утром в офисе произошло убийство. Глеб как раз находился там, и теперь его подозревают. Я хотел позвонить туда сразу, но потом подумал, вдруг там установлены жучки, и мой номер вычислят. Поэтому добрался до метро и стал звонить оттуда. «Тебе кто-нибудь ответил?» — безжизненным голосом спросила Полина. — Да, в офисе какая-то тетка, судя по судорожным вздохам, ужасно расстроена Тогда я попросил к телефону секретаршу. Должен я был что-нибудь сказать. Тетка ответила, что Вероника уже ушла. Я объяснил, что ужасно волнуюсь, потому что она не пришла на свидание, хотя клятвенно обещала. Тетка сказала, что это вполне даже возможно, потому что у них на работе крупные неприятности. Короче, слово за слово, она мне все и выболтала. Сегодня утром обнаружено два трупа. Первая жертва – Ракетин. Его застрелили в загородном доме на Рублевском шоссе. Вторая жертва – его заместитель, Голубев. Этот был убит у себя в рабочем кабинете. Судя по всему, второе убийство произошло как раз в то время, когда в офисе находился Глеб. «Ну что за невезуха!» – рассердился Виктор. «Это все, что я знаю». А Левка сочувственно похлопал Полину по плечу. «Может быть, пойдем на кухню, вы дадите мне чаю, а то у меня во рту все пересохло, я так набегался». «Вот что», — сказал Виктор. «У меня, конечно, нет никакого опыта в таких делах, но я уверен, что Глебу нужен адвокат». «У нашей мамы есть знакомый юрист», — Полина вскочила на ноги. «Я сейчас ему позвоню, а только телефон найду». Она бросилась в комнату и возвратилась с записной книжкой в руках. Начала ее быстро пролистывать, объясняя. Это очень опытный адвокат. Однажды он вытащил мужа тетки дари из ужасно неприятной ситуации. Кстати, а что я ему скажу? Я ведь даже не знаю, где сейчас находится Глеб. Ты не догадался спросить у его сокамерника? Черт, не догадался. Но ты не волнуйся, адвокат сам это выяснит. Ты только дай адрес офиса, где произошло убийство. Позвонив, Полина не успокоилась, а еще больше разволновалась. Глядя на нее, Виктор понял, что в сложившейся ситуации должен не просто утешить ее, а совершить какой-то поступок, взять на себя роль лидера. Жадно хлебавший чай Емельянов был испуган и на роль лидера явно не тянул. Да и кроме того, Виктору очень хотелось помочь Глебу побыстрее. — Может, позвонить Самойлову? — встрепенулась Полина. — Он дал нам свои визитки, он ведь из органов и знает, что Глеб не стал бы убивать Голубева. сомневаюсь возразил Левка. «Они с Глебом встречались всего один раз в жизни. Кроме того, оперативник никогда не станет вмешиваться в следствие по делу об убийстве, которое ведет другое ведомство. Глеб ведь не его агент. Ну, помогли мы самой Леву, рассказали кое-что. Но это не значит, что он кинется выручать Глеба». Они сидели на кухне до тех пор, пока не позвонил адвокат. Ему не удалось встретиться с братом Полины, зато он выяснил, по какой причине того задержали. Дело в том, что секретарша Вероника Васильева своими глазами видела, как Глеб вышел из кабинета заместителя Ракитина, тщательно вытирая руки носовым платком. Прошло немного времени, и она же нашла Голубева мертвым. Кто-то тихо, не нарушая покоя в офисе, расправился с ним. Возможно, что и Глеб. Положив трубку, Полина схватилась за голову. «Нам нужно подумать вот о чем» напомнил Виктор, который уже некоторое время задумчиво хмурился. «Кто убил Ракетина и его заместителя? И за что?» «Может быть, это американцы?» Понизив голос, предположил Левка, вытаращив круглые глаза на Виктора. «Они хотят получить свою долю за последнюю поставку, а денег-то нет, ведь Барта анджело сожрала акула!» Степан Евгеньевич Таволгин тоже подумал, что это сделали американцы. Когда до него дошла весть о двойном убийстве, Он впал в такую глубокую задумчивость, что его секретарша, подавшая в обычное время чай, грешным делом подумала, что ее босс или задремал, или умер. Если низы организации здесь, в России, о существовании Таволгина вообще не знали, по крайней мере он так думал, то американская верхушка была в курсе. «Надо отдавать свои собственные деньги», раздраженно думал Степан Евгеньевич. С самого утра он чувствовал себя неуютно. Приказал охраннику держать в поле зрения дверь в кабинет, а шоферу велел не отходить от машины. Мало ли что. Поглядев на часы, он снял трубку прямого городского телефона, несколько секунд подержал ее на весу, потом все-таки прислонил к уху и, торопливо набрав номер, дождался, пока на том конце ответят. «Примите сообщение». В ближайшие три дня груз будет отправлен, о прибытии курьера сообщу дополнительно. Он осторожно положил трубку на место и тяжело вздохнул. Надо переждать часок. За это время информация дойдет до американцев, и если они уже отдали приказ уничтожить его, успеют дать отбой. Он вызвал своего личного помощника. Тот слышно возник на пороге, быстрый, не бросающийся в глаза и умный, как крыса. Порой-то думал, что через некоторое время придется вообще от него избавиться, но пока этот час еще не пробил. Отдав необходимое распоряжение, Степан Евгеньевич снова впал в задумчивость. — Слишком много людей замешано, — досадовал он. — С американцами, с американцами нелегко рассчитываться. Это из-за них цепочка, по которой в его карман текут деньги, удлиняется вдвое. Проще было бы переводить средства, как это делают все, через подставные счета с помощью компьютерных специалистов. Но нет, партнеров это не устраивает. Они не считают подобные методы надежными. И теперь приходится рисковать самому. ракетина то больше нет. Товолкин думал о смерти ракетина с некоторой грустью. Тот был таким удобным человеком, они притерлись друг к другу. Поглядев опять на часы, Степан Евгеньевич наконец немного повеселел. С момента его звонка прошло уже полтора часа. Можно надеяться, что механизм смерти или вовсе не запущен, или ему дан обратный ход. Между тем человек, который собирался убить Степана Евгеньевича, уже шел по соседнему переулку, а в его кармане, согреваемой теплой рукой, лежал пистолет ТТ. Тем временем сотрудник спецслужбы, о котором Таволгин не подозревал, Сидел в неприметном автомобиле возле входа в здание, где находился кабинет Степана Евгеньевича, и шуршал газеты, делая вид, что занят чтением. Одновременно он не забывал зорко оглядывать окрестности. Человека, о котором предупреждал Самойлов, он заметил не сразу, только когда тот подошел совсем близко. На нем были черные джинсы, поношенная китайская куртка с металлической молнией и синяя вязаная шапка с отворотом. Сидевший в машине сделал всего лишь одно непроизвольное движение, потянувшись к ручке дверцы, но человек на улице мгновенно среагировал и сквозь лобовое стекло уставился прямо на него. Десятую долю секунды они сверлили друг друга глазами, после чего мужчина в синей шапке метнулся в сторону с легкостью гимнаста или танцора. Его движения были ловкими и изящными, и исчез он так же внезапно, как и появился. Оперативник просто не мог поверить в то, что все произошло столь быстро. Досадуя на себя, он связался с начальством. Его заменили на посту коллегой, и через полчаса он уже сидел напротив Самойлова. «Опиши его внешность, ты хорошо разглядел киллера?» – спросил тот, неторопливо закуривая. «Я видел его недолго, но мы встретились глазами и некоторое время смотрели друг на друга. На что ты сразу обратил внимание?» Он гладко выбрит, и у него пухлая верхняя губа, из-за этого он кажется намного моложе, чем на самом деле. Про волосы ничего не могу сказать, из-за шапки, глаза обычного размера и разреза, цвета их я не разглядел. А в толпе, в баре, допустим, ты его быстро узнаешь?» «Сразу же», — уверенно сказал оперативник. «Пока Таволгину везет», — подумал Самойлов. «Он во что бы то ни стало был нужен им живым. Таволгин...» должен отправить курьера в Майами вне расписания, буквально на днях. Это хороший шанс. Задерживая не курьера с поличным, операция сразу приобретет другие масштабы. Самойлов очень хотел, чтобы в этом перспективном для него деле не возникло никаких осложнений. Левка храпел так монотонно, словно у него внутри находился механизм, который завели на ночь ключиком. Созерцавший до этого потолок, Виктор скосил глаза в сторону видеомагнитофона, на табло которого горели зеленые цифры, показывающие время, и тут же встрепенулся. Половина четвертого утра. Кажется, ему пора. Стараясь не шуметь, он встал с постели торопливо оделся, прислушиваясь к тишине, царившей в квартире. Из комнаты Полины не доносилось ни звука. Только бы она не проснулась, в которой уже раз подумал он. Не хватает еще бурных сцен. Узнав, куда он собрался, Полина наверняка закатит истерику, проснется Левка, увяжется следом, в общем, будет как всегда. Виктору хотелось все сделать по-своему, самостоятельно. Толик Покровский, который был абсолютно не в курсе происходящего, еще вечером вывел машину Виктора из гаража и подогнал ее к самому подъезду. Ни Левка, ни Полина об этом не знали. На заднем сиденье в салоне лежала теплая куртка с капюшоном и стояла сумка с нехитрой провизией, закупленной толиком. По просьбе Виктора он заправил черным кофе маленький походный термос. На дорогах было еще достаточно пусто, машин мало, пешеходы отсутствовали, светофоры мигали желтыми глазами, и Виктор несся, не снижая скорости, в сторону кольцевой. Даже в страшном сне ему не могло присниться, что вслед за ним разбрызгивая жидкую грязь по обочинам, мчится автомобиль Глеба с Полиной за рулем. Виктор всегда ее недооценивал. Он не представлял, что она отлично знает каждое выражение его лица, чутко реагирует на любую морщинку, догадывается о его мыслях едва ли не раньше самого Виктора. Полина поняла, что он что-то затеял в тот самый момент, как идея осенила его. А уж когда Виктор позвонил Толику Покровскому, чтобы поболтать, и заперся в честь этого в спальне, она тут же решила, что сегодня спать не станет. «Вот дурачок», — думала она, — «никогда не попросит помощи. Мы с Левкой все-таки чего-то стоим, хотя бы и вдвоем. Но нет, он должен все сделать сам». Когда Виктор поднялся с кровати и начал почти бесшумно передвигаться по комнате, она против воли усмехнулась. «У него нет никаких шансов улизнуть незамеченным». Полина встала и на цыпочках прошла к двери. Одеваться ей не пришлось. Она экипировалась с вечера, надев на себя все самое удобное и в таком виде лежала на неразобранной кровати. На секретаре возле окна белела приготовленная заранее записка для Левки, чтобы в случае чего он был в курсе, куда они подевались. Впрочем, Полина и сама точно не знала, что за идея пришла в голову Виктора, но догадывалась. Примерно через час езды ее догадка подтвердилась. Они двигались в сторону Воскресенска. Полина знала, что кроме умной головы на плечах, у Виктора больше ничего нет. Ни пистолета, ни даже какого-нибудь охотничьего ножа. Найти склады благотворительного фонда не составило особого труда. Хоть Глеб и называл им адрес, Полина боялась, что придется изрядно поплутать по окрестностям. Однако длинные строения с рифлеными жестяными воротами с электронным управлением тянулись прямо вдоль главного шоссе. На них были закреплены рекламные щиты с огромными надписями «Линия добра». Полина увидела все это гораздо позже Виктора, потому что ей пришлось сильно отстать, и начал непременно заметил бы знакомую машину, сидящую у него на хвосте. Неподалеку располагалась какая-то ферма, Залеза полосой через поле одноэтажный поселок. Виктор свернул под указатель и погнал машину туда. «Скорее всего, на склады он взвратится пешком», – подумала Полина. Сама она решила не уезжать далеко, потому что чувствовала бы себя ужасно неуютно на открытом пространстве без возможности быстро смыться. Она загнала машину в лесочек, достаточно редкий для того, чтобы можно было проехать, и достаточно густой чтобы автомобиль не заметили со стороны. На улице было холодно и ветрено, серый рассвет не предвещал хорошего дня, и небо, казалось, лежало прямо на деревьях, провиснув между верхушек. Полина не спускала глаз со складов и думала, что Виктор в настоящее время тоже наверняка занят наблюдением, просто она не знает, где он спрятался. Минут через сорок стало ясно, что склады, по крайней мере снаружи, охраняют двое мужчин камуфляжной формы правда на них не было, но внешний вид ничего не значит вздохнув она достала из пакета шоколадку и принялась жевать борясь с внезапно набежавшей дремотой. еще через полчаса на подъездную дорогу с автострады совернул легковой автомобиль и посигналил возле ближайших по линий ворот оба охранника показались из-за угла вероятно они повсюду ходили парой чтобы было не скучно если кто то задумает на них напасть «Ребята попадутся легко», – подумала Полина. «Виктор, конечно же, не станет кидаться на охранников. Он должен придумать что-то более изощренное». Как выяснилось позже, Виктор ничего особенного так и не придумал. Он дождался, когда ворота поднимут. Легковушка въедет в помещение склада, а оба охранника потопают за ней. Тогда-то он и появился, двигаясь короткими перебежками – Прислонился спиной к стене возле входа и, осторожно заглянув внутрь, пригнулся. Потом сделал один короткий бросок и скрылся в помещении. «Глазам своим не верю», — воскликнула Полина, выбираясь из машины. «Да этот парень просто рехнулся. На что, интересно, он рассчитывает». Тем временем машина, порыкивая мотором, выбралась снаружи и на большой скорости покатила прочь. Охранники... О чем-то громко переговариваясь, опустили ворота. Виктор остался на складе. «Чудесно!» – уперла руки в боки Полина. «Он что, собирается там сидеть до второго пришествия?» Поругав Виктора, Полина снова забралась в машину и принялась уничтожать оставшийся шоколад. Через некоторое время она расслабилась, и вот тут-то обстановка начала резко и неожиданно меняться. К складам со стороны шоссе подъехала еще одна легковушка. Шоферы его попутчика выскочили из машины и стали что-то оживленно обсуждать с охранниками. Затем к воротам подрулили два здоровенных трейлера. Их водители тоже присоединились к общей группе и принялись размахивать руками, показывая то в одну, то в другую сторону. Похоже, до них, наконец, докатилось известие об убийстве Ракетина и его зама догадалась Полина. И теперь эти люди начнут заметать следы. Если здесь есть краденые машины, их срочно переправят в другое место, потому что убийство руководителей фонда повлечет за собой расследование и всяческие проверки. Наверное, трейлеры пригнали сюда именно с этой целью. В таком случае Виктор зря забрался внутрь. Правильнее было бы остаться снаружи, и проследить, куда повезут машины. Она находилась слишком далеко, чтобы слышать, о чем говорят эти люди, но видела все очень хорошо. Происходящее казалось ей своеобразной пантомимой, и кое-что, безусловно, можно было понять. А внезапно все одновременно замолчали и повернулись в сторону поднятых ворот склада, где скрывался Виктор. Шофер легкаушки что-то быстро спросил у охранников, после чего, крадучись, двинулся ко входу. За ним последовали оба охранника и один из водителей трейлера, вооруженный монтировкой. И Витька чем-то там громыхнул и выдал себя, с ужасом поняла Полина. Однако ей ничего не оставалось, как ждать дальнейшего развития событий. Впрочем, она так нервничала, что ее пассивное ожидание со стороны выглядело как дикая пляска. Она ломала руки, кружа вокруг машины, и то и дело обращала лицо к небу, вознося короткие, но жаркие молитвы. Она видела, как оба трейлера по очереди заехали в помещение склада и через небольшой промежуток времени выехали обратно. Не задерживаясь больше, они, выстроившись друг за другом, двинулись к шоссе и уже через пять минут пропали из виду. Оба охранника И те двое типов, что приехали на легковушке, на улице так и не появились. Более того, рифленые ворота с грохотом поехали вниз и, лязгнув, захлопнулись. «Господи боже мой!» – мелко застучала зубами Полина. «Что же там происходит?» Не в силах больше ждать, она побежала к складу. Каменное строение казалось совершенно неприступным. Затравленно оглядевшись... Полина метнулась к воротам и прислонилась к ним ухом. И, естественно, ничего не услышала. Тогда она пошла в обход и в торце здания обнаружила дверь с металлической ручкой. Потянула ручку вниз, и та подалась. Едва дыша, Полина начала расширять образовавшуюся щелку, молясь про себя, чтобы дверь не скрипнула. Как только щель расширилась, Полина проскользнула внутрь. Она очутилась в узком проходе между здоровыми ящиками, водруженными друг на друга. Где-то довольно далеко от нее раздавались голоса, гулко разносившиеся по помещению. На цыпочках, затаив дыхание, Полина двинулась вперед. Голоса звучали все громче и отчетливее по мере ее продвижения. Обнаружив небольшой зазор между ящиками, Полина прильнула к нему и в ту же секунду увидела Виктора. Ей пришлось закусить указательный палец, чтобы не вскрикнуть. Астахова с двух сторон держали за руки охранники, а шофер легковушки и его пассажир, судя по всему главарь, обсуждали его судьбу. Главарь, единственный из всех, был в хорошем костюме. На его галстуке блестела золотая заколка, на надутое лицо выражало начальственную озабоченность. Шофер был в кепке и кожанке, он все время сплевывал себе под ноги. «С ним надо кончать, босс!» — угрожающим тоном говорил он, окидывая Виктора ненавидящим взглядом. «Это наверняка мент. Он ведь вас в лицо видел!» Полина икнула от страха и попятилась назад. «Боже мой, что же делать?» — вопило все внутри нее. «Мобильного нет. Ближайший телефон находится отсюда за 3-9 земель, где-то в поселке, наверное, а может и того дальше. У нее нет времени, чтобы ехать за помощью». Вырываться сюда, размахивая палкой, тоже глупо. Ее сразу же поймают и убьют вместе с Виктором. Даже если разогнать машину, пробить ворота склада не удастся. И кроме того, кто знает, не задавит ли она с налет Виктора, ведь она не героиня боевика. Подчиняясь инстинкту, Полина, тем не менее, бросилась к своей машине. Может вырулить на шоссе и останавливать подряд все машины, умоляя о помощи. Нет, это будет слишком, слишком долго. «Любой ценой надо остановить этих подонков, не дать им расправиться с Виктором. Она этого просто не переживет. Если его убьют здесь, практически на ее глазах, жизнь закончится раз и навсегда». «Думай, думай!» Полина изо всех сил дергала себя за волосы, пытаясь стимулировать мыслительный процесс. «Что бы сделала какая-нибудь отчаянная девчонка? Не ты глупая, а другая, умная и смелая!» Тут же ей в голову пришла идея. Конечно, это был не выход, а так, слабая надежда на спасение. Но и ею пренебрегать не хотелось. «Если это сделаю, мне удастся хотя бы выиграть время», думала Полина, вставая коленями на водительское кресло и перевешиваясь назад. Конечно, это ужасно опасно, и надо безупречно сыграть свою роль, но ради Витьки я, черт возьми, просто обязана рискнуть. Наконец она отыскала пластиковый пакет, в который несколько дней назад сунула один из своих костюмов, чтобы при случае сдать его в чистку. Костюм был из толстого трикотажа и вряд ли помялся основательно. В багажнике лежали туфли на низком каблуке, которые Полина возила с собой, чтобы переобуться в машине, если предстояло долго сидеть за рулем. Конечно, сейчас больше бы подошла обувь на шпильке, но выбирать не приходилось. Прямо на улице, перед открытой дверцей, Полина стянула себе одежду и надела костюм и туфли. «Так, теперь прическа». Полина схватила бутылку минералки, отвинтила пробку и, расплескивая воду, вылила немного на ладонь, потом влажными руками пригладила волосы и быстрыми движениями зачесала их назад. Из бардачка достала очки с простыми стеклами, которая надевала для понта, чтобы казаться стильной, и водрузила их на нос. Уже минут пять прошло. Что, если эти типы успели убить Виктора? Для антуража не хватало папки для бумаг и ручки, или хотя бы карандаша. То и другое тоже нашлось. Твердая пластиковая папка лежала тут же на сиденье, в нее Полина засовывала разные сомнительные важности бумаги. Но сейчас и они сгодятся. Квитанция за телефон... Ксерокопия счета из автомастерской, еще какая-то дребедень. Выудив из сумки тонкий фломастер, Полина со всех ног бросилась обратно. Во рту у нее пересохло от страха, язык приварился к небу, и Полине казалось, что она не сможет заговорить. Подлетев к двери, она быстро, но осторожно потянула ее на себя. Просочившись в образовавшееся отверстие, жадно прислушалась. Далекие голоса о чем-то спорили. «Только бы с Витькой было все в порядке», — думала Полина на цыпочках, пробегая вдоль необозримой стены ящиков и коробок. Добежав до того места, откуда в прошлый раз наблюдала за событиями, Полина кинулась к своему глазку и едва не заплакала от облегчения. Виктор по-прежнему стоял удерживаемый двумя охранниками. Вид у него был, прямо скажем, невеселый. «Ничего, ничего» прошептала Полина, сосредотачиваясь. «Потерпи еще немножко». Она выпрямилась, сделала несколько глубоких вдохов и, возвратившись к двери, изнутри громко хлопнула ею, после чего быстро и сердито зацокала каблуками по полу. Ее старые туфли были подбиты металлическими подковками и звук получался именно такой, как надо. «А ну-ка, тихо!» – приказал босс, шикнув на шофера. Вся компания повернулась в сторону прохода, откуда доносились шаги. Виктор смотрел в том же напряжении, с напряженным ожиданием во взгляде. Увидев Полину, он дернулся и открыл было рот, но тут же захлопнул его. Выглядела Полина именно так, как и было задумано. Юбка по колено, водолазка, классического покроя пиджак и туфли. Волосы залезаны назад, на носу очки, словом, лицо суровой бюрократки. Пришлось обойтись без верхней одежды. Куртка, в которой она приехала, к этому ансамблю не подходила. Ну и ладно, так даже правдоподобнее. Еще она держала папку на одном локте, как это делают секретарши, а в другой руке – нацеленный в пространство фломастер. «Добрый день», – громко и не слишком любезно сказала Полина. «Вы Ракитин?» Она обращалась к боссу. «Мы начали с соседнего склада и поменяли практически все счетчики. Надеюсь, вы довольны нашей оперативностью?» Босс и шофер тревожно переглянулись. Охранники таращились на нее, с двух сторон держа Виктора за локти. «А вы кто, собственно, такая?» – спросил шофер, сплевывая. Это был неприятный маленького роста мужчина с кривыми зубами и крохотными бегающими глазками. «Это что, шутка?» А вместо ответа спросила Полина, морщась. «Мы по вашему же требованию выезжаем на объект ни свет, ни заря». На Виктора было больно смотреть. Он до такой степени волновался за Полину, что с его лба ручьями катился пот. «Двое наших служащих сейчас замыкают цепь снаружи, потом ему останется только присоединить внутренние звенья». Она махнула рукой в неопределенном направлении, «Надеюсь, вы сами здесь ничего не трогали?» а Заметив, что босс как-то странно шевельнул бровями, Полина почувствовала панический ужас и визгливым голосом повторила. «Надеюсь, молодые люди, вы ничего не трогали руками?» Молодыми людьми этих типов можно было назвать только с большой натяжкой, но Полина не придумала ничего лучше. «Как еще к ним обращаться? Не господа же?» «Я вас спрашиваю». — перешла на более зловещий тон Полина. — Мне необходимо быть уверенной, что вы здесь ничего не трогали. — Упаси бог! — процедил головарь, озабоченно озираясь. Возможно, он надеялся, что эта ужасная женщина сейчас уйдет. — А то клиенты везде суют свой нос, а потом предъявляют претензии нашим мастерам. Полина и сама не понимала, что она имела в виду. Не то газ, не то воду, не то электричество. В голове у нее от страха помутилось. Тем не менее, ей просто необходимо было говорить и как можно дольше, иначе бандиты что-нибудь заподозрят. «Какие еще приборы работают в этом помещении?» строго спросила она, якобы приготовившись делать пометки в своих счетах. «Никаких!» – вежливо ответил шофер, изображая мирного и скромного служащего. «Хорошо!» сказала Полина таким тоном, что сразу стало ясно. Она считает, что все очень плохо. «Мы сейчас сделаем контрольный замер, а завтра я попрошу вас позвонить нам и сообщить, нет ли сбоев». «Безусловно», — кивнул головой мнимый Ракетин. В этот момент торцевая дверь склада снова громко хлопнула, и мужской голос позвал. «Эй, где вы там? Мы закончили!» Через пару секунд... Из-за ящиков вышел Рыжий Самойлов. На нем были потрепанные джинсы, рубашка с закатанными рукавами и кепка, надетая козырьком назад. Следом за ним шел еще один парень, у которого из-за уха торчал огрызок карандаша. Появление здесь этих людей было равносильно чуду. Полина поняла, что еще немного, и она просто свалится на землю. «Мы пойдем, подключим. Это внутренние звенья». Между тем сообщил ей Самойлов, «Вы можете подождать нас на улице». Холодно попрощавшись с клиентами, Полина на негнущихся ногах направилась к выходу. Как только она оказалась на улице, к ней подбежали люди в штатском и быстро повели к машине, поддерживая под руки, словно раненую. «Вы в порядке?» – спросил Полину какой-то молодой парень, озабоченно глядя ей в лицо. Тарасей кивнула Парень подал ей стаканчик с горячим кофе. Полина стала быстро глотать его, не замечая, что обжигает губы. Прошло не больше пяти минут, и внутри склада раздался выстрел. Полина так сильно вздрогнула, что остатки кофе выплеснулись на землю. «Не волнуйтесь», – успокоил ее парень, – «все идет по плану». Но Полина перестала волноваться только когда в дверях появился целый и невредимый Виктор. Стаканчик тут же полетел в сторону, а Полина бросилась Виктору на грудь. Он обхватил ее двумя руками и сильно прижал к себе, потом поднял ее лицо за подбородок и поцеловал в губы. Полина обняла его за шею. Стоявшие вокруг одобрительно засмеялись. Пока парочка целовалась, из помещения вывели задержанных, распределили по машинам и увезли. Возле складов, Остался только Самойлов со своим помощником и одна раздолбанная машина без всяких опознавательных знаков. Оперативники спешно надевали на себя куртки. Такой был холод на улице. «Помилуй Бог!» – воскликнул помощник Самойлова. «Девчонка в одних туфельках и в короткой юбке!» «Уверен, что ей не холодно!» – буркнул Константин. «Ну да, уж больно жаркие объятия!» «Да у нее вообще горячая кровь. Эй, послушайте!» Самойлов со страдальческим лицом подошел к увлеченно целующейся парочке и громко кашлянул. Те оторвались друг от друга и осоловевшими глазами посмотрели на него. «Нам надо убираться отсюда!» «Такое впечатление, что он страшно недоволен», — шепнула Полина на ухо Виктору, когда их засунули в машину на заднее сиденье Но Самойлов услышал и, не оборачиваясь, сказал. «А чему радоваться, если вы форменным образом сорвали нам операцию? Почти сорвали!» Ради справедливости добавил он. «Кстати, откуда вы здесь взялись?» – додумался спросить Виктор. «Откуда? Я же сказал, что мы ведем это дело. Естественно, мы следили за складами и видели все ваши телодвижения. Если честно, мне хотелось вас убить. Обоих вместе и каждого по отдельности. Это ж надо было так меня подставить!» «Четырех человек, по вашей милости, придется изъять из обращения. А нам бы за ними следить и следить!» Полина сделала виноватое лицо. «Не жалобьте меня!» Самойлов поглядел на нее в зеркальце и сдвинул брови. «Почему же вы не остановили Виктора, если не хотели, чтобы мы вмешивались в вашу операцию?» спросила Полина. «Потому что лично я в засаде не сидел, а вас и вашего Виктора никто больше в лицо не видел» и когда он просочился на территорию склада, мои люди не знали, что и думать, пока я не приехал и не увидел вас, скачущую через поле в одних туфельках». «Спасибо», – спохватился Виктор, «вы спасли нам жизнь». «Когда мы виделись с вами в последний раз, я очень надеялся, что вы не полезете на рожон». «Все вышло из-под контроля», – стал оправдываться Виктор. «Брата Полины вчера вечером арестовали по подозрению в убийстве заместителя Ракетина». «Я знаю», — сказал Самойлов. «Так вы решили ускорить ход событий?» «Что-то вроде того», — Полина тяжело вздохнула. «У вас потрясающая фантазия», — неожиданно улыбнулся Самойлов. «Внутренние звенья. Надо же было такое придумать». «Я очень испугалась», — призналась та и содрогнулась всем телом при одном воспоминании о пережитом. Виктор обнял ее за плечи и, наклонившись, поцеловал в макушку. Прижавшись к нему, Полина подумала, что благодаря смертельной опасности они с Виктором ухитрились вообще избежать объяснений. «И это хорошо», – с мрачным удовлетворением решила она. «Я никогда не скажу ему, сколько лет страдала». «Первое, что я сделаю, когда мы останемся наедине», – а рассуждал тем временем Виктор, – «это спрошу, сколько времени она была в меня влюблена. Неужели и в самом деле целую вечность?» «С вашим братом все будет в порядке», – пообещал Самойлов. «Но не ждите от меня слишком многого. Впрочем, я уверен, что его скоро отпустят. Под подписку они в и все такое». Полину удовлетворило его туманное объяснение. Самойлов явно не верил в виновность Глеба, и это вселяло надежду. «А как же моя машина?» – спохватилась вдруг Полина. «Она осталась там, в лесочке». «И моя тоже», – усмехнувшись, добавил Виктор. «Что ж, придется поработать на вас». Самойлов вздохнул с притворным сожалением. «Перегнать ваше авто прямо по месту жительства. Кстати, хотите узнать кое-что о жизни Барта Анжела?» «Вам удалось выяснить что-то конкретное?» – оживилась Полина. «Точно. Итак, во-первых, во Флориде в конце августа начинается сезон ураганов. Им дают только мужские имена», – проявила сведомленность Виктор. «По алфавиту я в курсе». Так вот, как раз тогда один из этих ураганов начал свое разрушительное путешествие. Прямой рейс до Майами, на который Анжело забронировал билет, задержался в Москве из-за плохой погоды. Но, похоже, он так торопился довести свой груз, что не стал ждать в аэропорту, а полетел рейсом до Нью-Йорка. Мы проверили списки пассажиров и очень быстро обнаружили там его имя. Возможно, эта спешка объясняется тем, что он уже позвонил людям, которые должны были встречать его в Майами, и не мог все переиграть. «Ну вот, Глеб же говорил», — воскликнула Полина. «Этот Анжело никуда не сбегал». «А как он оказался на дне океана?» — задал вопрос Виктор. «Добраться из Нью-Йорка до Майами обычным рейсовым самолетом, как, вероятно, Барт рассчитывал, он тоже не смог», — продолжал Самойлов. «Поскольку ураган был уже, что называется, в пути, и рейсы отменили и там». Наши коллеги провели свою часть расследования. Примерно в интересующее нас время неким мистером Смитом был зафрахтован частный самолет, пилот которого, видимо, за большие деньги согласился доставить своего рискового пассажира во Флориду. «И этот самолет, — начал Виктор, — до пункта назначения не долетел», а закончил за него Самойлов. «В полетном плане пассажир, как я уже и сказал, значился как мистер Смит». Вероятно, пилота меньше всего интересовали его документы, так что логично предположить, что именно Анжела летел тем самым частным рейсом. «Как же пилот согласился на такую авантюру?» – спросила Полина. «Судя по нашим данным, в момент их вылета ураган был еще в Карибском море. Они наверняка рассчитывали проскочить». «Вы представляете, каков мой брат!» – восхитилась вслух Полина. «Он высчитал почти все». «В деле остается последняя загадка», – усмехнулся Самойлов. «Каким образом Барту Анджело удавалось перевозить деньги через границу? в Прошлый раз я, кажется, рассказывал, что на него навел нас один информатор. Так вот, когда мы навели справки, что за типа нам подсовывают для проверки, то очень быстро выяснили, что Барта Анджело на таможне отлично знают. Как представитель русско-американского благотворительного фонда он постоянно летал через океан, и всегда проходил через зеленую зону. Его несколько раз тщательно проверяли, но ничего подозрительного не нашли. Он всегда летал налегке. На плече небольшая спортивная сумка, а в руках ноутбук. И все. Когда поступил сигнал, таможенники снова взялись за его багаж. Неужели ничего не нашли? Абсолютно. Даже приводили собаку. Думали, что вместо денег он везет наркотики. Но собака не унюхала никакого криминала. «И что же оказалось на самом деле?» наклонилась вперед Полина. «А мы не знаем», – пожал плечами Самойлов. «По нашим сведениям, через несколько дней еще один курьер повезет американцам их долю незаконной прибыли. Это уже будет доставка вне расписания. По сути дела, как раз то, что нам нужно. Но я очень опасаюсь, что мы опять останемся с носом». «Но если он что-то спрячет в багаже?» – воскликнул Виктор то это ведь можно будет найти. Таможенники тоже так считали, когда проверяли Барта. Никто не спорит, что Анжела действительно был курьером и возил через границу деньги или их эквивалент. Но что это, никто не знает. Мы очень надеемся, что вам повезет, с чувством сказал Виктор.